Глава восемнадцатая. «Пожалуйста, ваш кебаб!» Петр с полупоклоном протянул бумажный пакет с едой клиенту. «Приходите еще!» «Спасибо!» Высокий неопрятный мужик, по виду рабочий, выбравшийся со стройки на обед, схватил его и тут же впился зубами в сочное мясо. «Вкусно! Правду говорили, что тут хорошо готовят!» «Конечно!» Шаман расплылся в улыбке, отчего все, кто его знал, попадали бы в обморок. Салама лучший кебаб и шаурма в мире! Приходите все, не пожалеете!» Строитель махнул рукой и поплелся к выходу с рынка, жуя обед, а Ярве тайком выдохнул и осмотрелся. Лицедейство теперь давалось ему без проблем, не приходилось ломать себя, чтобы улыбнуться клиенту. Да и в целом он уже немного ощущал себя Саламом Ибн-Харуль-Аль-Рашидом, эмигрантом с Ближнего Востока, попавшим на Авалон с помощью родни, заплатившей огромную мзду и открывшим закусочную на рынке Портабелло. Что даже коренным британцам сделать было не так просто. Слухи о том, что Салам был связан с правящим домом одной из ближневосточных стран, запустила агентура Российской империи, а немцы, работавшие в плотной связке, сумели создать весьма правдоподобную легенду, которая прошла даже глубокую проверку о контрразведки Та держала под контролем подобные места, что было неудивительно, учитывая близость Букингемского дворца. И хоть подобное казалось почти невозможным, даже Харука прекрасно вписалась в историю дальнего родственника третьей жены шейха, который попал в немилость и был вынужден бежать из страны. А все потому, что не утерпел — и присвоил себе тайком вывезенную из Элуриана луриана темную эльфийку. Шейх предвкушал, как пополнит свой гарем необычной девушкой, но остался с носом и очень расстроился, так что Саламу пришлось спасаться. На самом деле настоящего араба спецслужбы взяли немного раньше, поймав при попытке проникновения в зону отчуждения вокруг портала вместе с группой наемников, с которыми тот рассчитывал совершить налет, и похитить несколько эльфиек и кентавров. Но не фартануло. Охрана сработала как надо, и алчного дельца встретили нежное объятие осназа. И так совпало, что произошло это, как раз когда варлоку товарищи срочно понадобилась легенда, так что было решено использовать имя и связи Салама в обмен на свободу. Естественно, знали об этом единицы. Для всех непутевый отпрыск рода Аль-Рашид — предал своего шейха и бежал туда, где его будет тяжело достать. Причем не один, а с любовницей и добычей, темной эльфийкой. Причем Авалонская контрразведка, узнав, что к ним попал такой человек, очень возбудилась, поскольку тот обладал компроматом на шейха, но пока Петра не трогали, лишь приглядывали, надеясь что-нибудь выудить. Шамана это мало волновало поскольку он надеялся, что к тому времени, как за него возьмутся всерьез, они сами прихватят бриттов за мягкое вымя и свалят домой. Так что он спокойно торговал шаурмой и кебабом, вдруг осознав, что ему нравится такая жизнь. До этого шаман не подозревал, насколько сильно поменялись его приоритеты, просто не было на это времени. Приходилось куда-то бежать, кого-то спасать или спасаться самому а вот так чтобы сесть выдохнуть и ощутить вкус жизни не было и секунды и лишь сейчас когда на смену смертельной опасности пришел размеренный быт ярвы вдруг понял что это и есть жизнь не бесконечная война и погоня за эфемерным величием а возможность вставать утром с постели вместе с любимой женщиной готовить завтрак листать газету за чашкой кофе потом идти на работу, где не будет желающих открутить тебе голову, и возвращаться домой, где тебя ждут». Понятное дело, что сам Петр в будущем не видел себя продавцом шаурмы, но это нюансы. Ларек на рынке вполне можно было заменить сетью ресторанов, где подавали бы блюда из лучшей северной оленины. Со своими связями на Чукотке и в Москве Ярва был уверен, что у него все получится. А учитывая, что по рангу он вполне мог претендовать на титул, если не герцога, то графа с гарантией, уверенность в успехе утраивалась. Денег на дело можно было взять в банке. Аристократов кредитовали по очень низкой ставке. Или обратиться к тому же Варлоку. Вряд ли Кузьма откажется помочь или даже войти в долю. При поддержке дважды зятя императора и дважды герцога никакие чиновничьи препоны становились не страшны. Скорее уж наоборот, придется отбиваться от желающих выслужиться. И даже аристократы поостерегутся связываться, зная, что Ефимовы в фаворе, а то и просто боясь как самого колдуна-аватара, так и его бешеного деда. Однако перед этим Петр собирался закрыть гештальт и закончить дела, ибо никакое семейное счастье не заменит долг. Именно поэтому гордый шаман сейчас улыбался покупателям, даже если те откровенно хамили и оскорбляли его. А такое случалось регулярно. Бриты вообще не отличались толерантностью. Нет, официально считалось, что на островах нет национализма и расизма и царят терпимость и понимание. Однако те же футбольные хулиганы телевизор не смотрели и об этом не знали. Как и разные скинхеды, мелкие бандиты и прочая шушера, желающие поживиться за счет иммигрантов. И если на рынке они еще были вынуждены держать себя в руках, потому что полиция здесь дежурила постоянно, то в других местах пытались взять реванш, подкараулив Петра с девушками по дороге домой. К их большому сожалению, Бородков никто не предупредил, что этот невзрачный азиат, которого сопровождают две завернутые в чедру спутницы, эмерит. Ранг настоящего Салама очень удачно совпал с официальным уровнем ярвы, Разве что на людях стоило избегать использовать шаманские трюки. Но насчет плетений особых ограничений не было, кроме здравого смысла. Высокий ранг сам по себе являлся индульгенцией от многих статей Уголовного кодекса. Правда, Петр помнил о конспирации, так что когда люди из МИ-5, следящие за ним, добрались до поля боя, их ждала кучка хулиганов, трясущихся от пережитого ужаса и остаточных явлений цепной молнии, но вполне живых. Правда, у них оказалась сожжена вся одежда, а сами гопники были словно вплавлены в асфальт, но это мелочи. «Гляжу, сегодня торговля у вас идет неплохо, уважаемый Салам», отвлек Петра от мыслей голос хозяина соседнего лотка, торгующего фруктами индуса Ешана Рама. «Если так пойдет, все местные рабочие будут ходить к вам обедать». «Надеюсь, Аллах услышит ваши слова», «О, славный Ешан!» Петр всплеснул руками, чувствуя себя так, словно играл в спектакле. Впрочем, последнее время это ощущение сильно притупилось, и он начинал ощущать себя беглым родственником арабского шейха. «Время уже перевалило за полдень. Не желаете покушать? Никакой говядины, клянусь Аллахом! Чистейшая баранина, вкусная, как поцелуй женщины!» «Ну как вам отказать?» притворно вздохнул индус, изначально и рассчитывающий на бесплатный обед. Но только если возьмете моих яблок, сладкие, медовые, вашим женщинам точно понравятся». «Конечно, дорогой!» Петр понимал, что иногда переигрывает, но сделать ничего не мог. Его никто никогда не учил лицедейству, и до всего приходилось доходить своим умом. Так что, поймав себя на ошибке, сбавил обороты. «С удовольствием попробуем ваших фруктов». «Ханум?» «Сделай для уважаемого Ешана самую лучшую шаурму. Используй то мясо, что я купил с утра». «Ох, незачем так беспокоиться». Ешан Рам потупил глаза в притворной скромности, но на самом деле был очень доволен, поскольку считал себя уже коренным авалонцем и полагал, что приезжие должны ему угождать. «Незачем. Извините, клиент. Добрый день, миссис Мелтон. Рад видеть вас в добром здравии». «Прекрасный цвет лица. Мистеру Мелтону очень повезло с вами. Как его нога? Вы пробовали при парке, что я советовал прошлый раз? Уверяю, не пожалеете. Специи из древля считались у нас лекарством, и нет никого, кто разбирается в этом лучше, чем индусы». Петр вежливо отошел, не мешая соседу общаться с покупательницей, и никто не заметил, как из кармана пожилой женщины с упрямо поджатыми губами и взглядом законченной стервы Выскользнула призрачная мышка и в три прыжка забралась шаману в рукав. Да и вряд ли кто-то вообще смог бы это заметить, не только на рынке Лондона, а вообще на земле. Разве что сильнейшие шаманы Африки или Холодного Севера, неважно, России или там Гренландии, еще могли что-то увидеть, но и то не факт. Путешествия и наука Старого Орка очень сильно изменили природу сил чукотского шамана. Он одновременно приблизился к тонкому миру и отдалился от традиционных земных техник, став не очередной вариацией мага, а настоящим шаманом, оперирующим не столько сансарой, сколько силой астрала и душ живых и не очень существ. Вот и мышь эта, а точнее дух, принявший ее облик, обитал на тонких слоях, не слишком глубоко, но до туда еще не добрался ни один земной шаман а следовательно и не было мер противодействия таким существам. Их даже не обнаруживало ни одно маджетехническое устройство или датчик, что и послужило причиной для выбора инструмента. Конечно, Петр не сразу решился на отправление полноценного разведчика во дворец. Сначала он нашел носителя, ту самую тетку, три раза в неделю закупающую на рынке овощи для дома и служащую старшей горничной, одного из зданий замкового комплекса. Не самого важного, предназначенного скорее для слуг и прочего персонала, но для теста это было идеальным вариантом. Ме пять не зря ела свой хлеб и считала слуг слабым местом для проникновения в резиденцию правителя Авалона, так что контроль там был на уровне. И дух с легкостью преодолел все преграды, не потревожив охрану и принеся хозяину сведения о расположении комнат и прочих нюансах. В следующий раз. Петр приказал ей забраться подальше, в основные здания дворцового комплекса, но и там проблем не было. Так что через пару недель шаман уже имел полную картину Букингемского дворца, схему патрулей, понимание о системе безопасности и расположении камер. На самом деле, для получения этой информации ему достаточно было лишь пары дней, поскольку призвать нужное количество духов было вообще не проблемой. Главная сложность заключалась в сведении данных, полученных от потусторонних разведчиков. Все-таки духи не люди, они не отличались умом и сообразительностью, так что приходилось обрабатывать информацию, сводя ее воедино. Кроме того, не обошлось без сюрпризов, местами весьма неприятных. Например, под зданием дворца обнаружилось древнее капище, причем действующее, где регулярно приносились кровавые жертвоприношения». Астрал в этом месте дрожал, ткань мира рвалась, выпуская жутких тварей, и хоть тех никто не видел, да и существовали в нашей реальности они не так уж и долго, но у несущих здесь стражу агентов то и дело случались припадки и приступы. А иногда они пропадали бесследно, оставив после себя лишь пятна крови. Что уж говорить о мелких мышках, которые для этих тварей были изысканным лакомством». Петр потерял несколько разведчиков, прежде чем разобрался, и приказал остальным туда не лезть. Примерный план помещений у него уже имелся, а со всем остальным можно было разобраться на месте. В том, что он сумеет совладать с незваными гостями, как и с силой капища, шаман не сомневался. К тому же там с ним будет варлок, чей аспект разрушал все, к чему прикасался. Сам Кузьма этого не знал, но Ярва специально проверил и сделал правильные выводы. Единственное, в чем Пётр убедился перед тем, как оставить подвал в покое, в том, что среди предназначенных на заклание жертв не было Дениса, иначе вряд ли что удержало бы его от немедленного штурма. И хоть с одной стороны было странно искать пленного хакера в казематах Букингемского дворца, когда его схватили поляки, Но за последнюю неделю шаман очень многое узнал о политике Авалона вообще и об отношениях с Польшей в частности. И не сомневался, что пшеки пляшут под британскую дудку. Точнее, знал это наверняка. Конечно, это не означало, что поляки должны отдавать Авалону своих пленных, но с Дэном была иная ситуация. Было глупо верить, что его связь с герцогом Ефимовым Гогенсолерном еще не всплыла. А это делало хакера весьма ценным заложником, мимо которого Мерлин вряд ли бы прошел. Понятно, что такой человек и самим полякам бы пригодился, но тут был нюанс. Как шаман понял, у тех развернулась обширная подковерная борьба с кецалькаатлем, набравшим немалую силу и пользовавшимся популярностью у военных и хазар, незаконных преступных формирований, промышляющих в украинской зоне, прозванной хазардом. Тот, кто считал, ну подумаешь, какие-то бандиты, какое влияние на общество они могут оказать, просто никогда не был в районах, примыкающих к самой зоне. Жизнь этих регионов вращалась вокруг хазар, их походов в хазард и добычи. И человек, который знал и понимал таких людей, поскольку сам долгое время ходил в рейды, вызывал здесь искреннюю симпатию. Пусть даже теперь в его теле обретался кровавый ацтекский божок. Самим британцам было выгодно поддерживать конфликт, не давая победить ни одной стороне. Концепт управляемого хаоса не изжил себя и в 21 веке, и англосаксы с удовольствием применяли его везде, где только можно, ловя рыбку в мутной воде. И естественно, что человек, который очень раздражал пернатого змея своей связью с варлоком, которого тот ненавидел, был неплохим козырем и стоил того, чтобы прибрать его к рукам. Под видом защиты, конечно же, правда, это мало отличалось от приказа, но такие нюансы джентльменов никогда не волновали. Так что Петр небезосновательно считал, что Денис может оказаться на Авалоне, особенно в свете предстоящего визита Володыря. Подонки тянулись к подонкам, так что в том, что эти двое найдут общий язык, не стоило сомневаться. Мерлин со своим планом тайной войны, использующей клонов в качестве убийц, и кецель готовый бросить весь мир на алтарь ради силы. Их союз мог бы принести много проблем не только Кузьме и его товарищам, но даже императорам. Если Авалон получит целый мир в качестве сырьевой базы и поддержки, справиться с ним будет чрезвычайно сложно. А в том, что планы у правителя бритов грандиозные, Петр не сомневался. Как и в том, что у Мерлина была куча секретов, причем раскрыть их не так просто, как могло показаться. От правителя Авалона фанила той же силой, что и от капища в подвале, что до ужаса пугало мелких духов, так что информацию о положении дел Петру пришлось собирать опосредованно из разговоров других людей. Кроме того, у Мерлина и в личных покоях, и в рабочем кабинете явно имелся локальный телепорт, потому что время от времени он где-то пропадал, бывало не появляясь целыми сутками, а то и неделями. Тут шаман не был уверен, поскольку совсем недолго занимался наблюдением. По-хорошему, такие возможности идеально подошли бы нелегальному резиденту, который годами бы тихо жил рядом с дворцом и собирал информацию, кто, куда, когда и зачем. За эти данные любая разведка мира отдала бы любые деньги, ведь даже по самым незначительным фактам иногда удается узнать самые темные секреты, а тут практически прямой доступ. Но, к сожалению, карьера профессионального разведчика Петра не прельщала. Да и времени особо у него не было. Легенда с горем пополам, выдержавшая первичную проверку, могла в любой момент рухнуть, и тогда останется лишь силовой вариант. Впрочем, шаман и так собирался устроить большой бодабум во дворце, только нужно было дождаться варлока с Фридрихом. Благо, большое дерби было все ближе и ближе. Шаман улыбнулся и незаметным жестом отправил к выбирающей баклажанам миссис Мелтон двух новых духов, юркнувших в сумку.